Дэвид Райли С наступлением темноты В глазах окружающих Эллиот Уайлдерман никогда не выглядел человеком, отличающимся неуравновешенностью характера, которая порой в минуты жестокого отчаяния толкает людей на самоубийство. Даже у его квартирной хозяйки миссис Джовит не возникало ни малейших подозрений, что он способен наложить на себя руки. Да и с чего ей было это подозревать? Если и на то пошло, Уайлдерман был далеко не беден, отличался завидным здоровьем, добрым нравом и вообще с нёскал себе симпатии большинства жителей старомодной деревушки под названием Херон. Поселившись в таком уединённом селении, как эта деревня, он заслужил репутацию простого и вполне приятного человека, всегда способного найти общий язык с её отставшими от жизни и во многом деградирующими обитателями. Могло показаться, что за последние 200 лет своего существования цивилизация старательно обходила Хирон стороной. В любом другом месте такие дома, которые встречали здесь на каждом шагу, и в которых жили не окончательно еще впавшие в скотство и маразм люди, посчитали бы трущобами. Это были старинные постройки с обветшалыми фронтонами, высокими остроконечными крышами, странными тротуарами, чуть ли не на целый метр возвышавшимися над мостовой, и покосившимися дымоходами, напоминавшими искореженные пальцы, уткнувшиеся в бездонно-мрачное небо. Несмотря на все эти явно отталкивающие стороны Хирона, Уайлдерман, приехавший в деревню в начале сентября, пребывал в достаточно бодром настроении. Вселившись в предварительно заказанную комнатёнку на третьем этаже одинокого постоялого двора, именувавшегося гостиницей, он довольно быстро освоился, и вскоре после этого его часто можно было видеть бродящим по обдуваемым пронизывающими ветрами окрестным холмам. Заросшим жёсткой подсыхающей травой или заходящим в гости к разным людям, с которыми он в своей ненавязчивой и тактичной манере вёл долгие разговоры на темы особенности местного фольклора. Судя по его поведению, можно было предположить, что он вполне доволен ходом своих научных поисков, так что очень скоро его рукопись по проблемам антропологии пополнилась массой новых фактов и занимательных подробностей. И всё же, где-то в самых потаённых уголках сознания, он оставался не вполне недоволен проделанной работой. Чувство это не достигло пока особой остроты, чтобы доставлять ему серьёзные неудобства и отбить охоту к дальнейшим исследованиям или хотя бы просто испортить настроение. Однако оно всё же присутствовало и определённо давало о себе знать. Подобная крохотная царапина в глазу, оно постоянно досаждало ему. Настойчиво нашоптывая в самое ухо, что здесь что-то не так. Прожив в Хероне всего месяц, Элиот накопил столько материала, что его количество само по себе постепенно стало трансформироваться в новое качество. Поэтому оставалось сделать лишь самую малость, чтобы рукописный труд достиг состояния готовности. Не переставая удивляться тому, что смог достичь гораздо большего, нежели рассчитывал перед приездом в Херон, Уайлдермен все же решил, что может теперь немного расслабиться и уделить больше времени изучению этой суровой, но странно очаровавшей его местности и заселяющих ее жилища обитателей, чему, как ему казалось, он прежде уделял недостаточно внимания. Многочисленные друзья не раз рассказывали ему, что Херон и сам по себе представлял подлинные клади с архитектурных построек XVII и начала XVIII веков. к число которых позднее добавились лишь несколько отдельных зданий более современной эпохи. При этом, разумеется, имелись в виду отнюдь не ветхие лачуги, хотя и они каким-то странным, почти извращённым образом вызывали его живейший интерес. Ни одно из этих сооружений не могло предложить их обитателям даже малейшего намёка на комфорт, а канализация и вентиляция не могло идти и речи. А если они и существовали, то в крайне запущенном состоянии. Небрежно сложенные из грубо отёсанных брёвен, эти домики были снаружи покрыты плесенью, а изнутри насквозь пропитались сыростью, смешанной с удушающим запахом пота. Одним словом, единственное, на что годились эти постройки, так это на ночлег. Да, возможно, на чахло укрыть от непогоды. Между тем, было у всех этих хибар и ещё одно общее, объединявшее их черта: Все они были снабжены тяжёлыми деревянными дверями, укреплёнными изнутри полосами кованого железа и запиравшимися либо на мощные засовы, либо на крепкие замки. С учётом же того, что внутреннее убранство домов едва ли могло привлечь внимание даже самого непритязательного вора, элеота искренне удивило столь неожиданное тяга жителей к явной избыточной защите от постороннего вмешательства. При первой же удобной возможности Уайлдермен спросил одного из обитателей Толстого, почти опустившегося мужчину со спутанной бородой и хитрым подозрительным взглядом, которого звали Абель Уильтон. В чём причина всех этих грандиозных мер безопасности? Однако, несмотря на то, что между ними к тому времени сложились довольно неплохие отношения, и Уэлдермен нередко угощал Абеля напитками и табаком в обмен на информацию о местных легендах, всё, чего ему удалось добиться от этого дохаджа, сводилось к нескольким сбивчивым фразам типа того, что жители боятся диких животных, которые прячутся посам бег по холмам о подничам спуска с в деревне Разбонч. Вместе с тем неошибодный прищур глаз и очевидное нежелание говорить на эту тему выдавали его с головой, хотя и лёд из тактических соображений сделал вид, что принял подобное объяснение, а потом воздержался от дополнительных вопросов. В конце концов, подумал он, что польза от прямых, хотя и вполне обоснованных обвинений людей в неискренности и лжи В итоге он лишь накличит на себя неприятности, вызовет раздражение, а ту я злобленность односельчану Уилтона, которые, несмотря на всё своё дремлючее невежество, оставались крайне обитчивыми людьми. Спустя некоторое время после того, как Уэльдермен подметил столь странную особенность окраинных жилищ Эрона, от его внимания не ускользнуло то обстоятельство, что укреплены буквально все постройки, в которые он заходил. На дверях красуются мощные замки и засовы. Более того, столь же крепкими запорами снабжены оконные ставни, хотя на окнах установлены еще вполне надежные решетки. Предприняв очередные попытки разузнать причины столь повышенной предосторожности, он вновь и вновь слышал путанное обормотание насчет диких зверей и воров, но все так же испытывал явное недоверие к подобным объяснениям. Он еще как-то, с очень большой натяжкой, мог поверить в воровскую версию, даже несмотря на очевидную нищету внутренней обстановки Лачук. Но при чем здесь дикие животные, когда за время всех своих долгих и ставших почти регулярными прогулок по окрестным холмам он не замечал даже малейшего намека на существование какого-то зверья, во всяком случае такого, которое могло бы представить опасность для человека. В конце концов... Он пришел к выводу, что любые новые попытки разобраться в этой загадке принесут, скорее всего, столь же скудные результаты, а потому решил прекратить расспросы в надежде найти другие пути решения этой проблемы. «Возможно, — подумал Элёд, — именно она-то подспудно и не давала ему покоя все эти дни». Где-то в середине октября, а Олдермен стал теперь более внимательно присматриваться к своему окружению. Он впервые заметил одно довольно странное обстоятельство. С наступлением темноты ни один житель деревни не покидал своего дома. Элло тут же поймал себя на мысли, что и он сам с самого начала жизни в Хироне также не выходил на улицу после захода солнца. Хотя это получалось естественно как-то непроизвольно. В самом деле, поначалу он не придавал этому никакого значения. Темнело тогда поздно, но по мере того, как день становился короче, и в него всё безжалостно начинала вползать ночная мгла, столь необычная особенность поведения жителей деревни не могла не привлечь его внимания, создав тем самым ещё одну загадку, над которой ему предстояло поломать голову. Впервые он подметил эту странную привычку обитателей Херона, когда однажды вечером попытался выйти наружу и обнаружил, что обе двери гостиницы наглухо заперты. Он в раздражении бросился наверх к миссис Джовет, престарелой женщине с сероватым лицом, с седыми волосами, пальцами чем-то походившими на иголки и коричневатыми зубами, которые почти не были видны на фоне сумрака гостиной, где она сидела и вязала шаль. Войдя к хозяйке, Он прямо с порога без лишних слов спросил, почему так рано заперли двери. На какое-то мгновение женщина, казалось, лишилась дара речи от подобного наскока. Она тотчас же отложила работу и повернулась к нему. За эти несколько секунд лицо её побледнело настолько, что стало походить на восковую маску, а глаза, как тогда и у Уилтона, за веще прищурились. А может, подумал Уайдэрман, Она лишь пыталась таким образом скрыть свой дикий страх, чуть пробивавшийся сквозь подрагивающие веки. "На ночь мы всегда закрываемся, мистер Уэлдерман", наконец проговорила она тягучим голосом. "Всегда запирались и всегда будем запираться, такова наша традиция. Возможно, вам она кажется глупой, однако дело обстоит именно так. Да и что делать ночью на улице? Никаких развлечений там нет. А кроме того, это может быть небезопасно. Мало ли кто бродит там по ночам. Я имею в виду не только животных, которые могут убить вас во сне, но и обитателей бараков. Не стану, конечно, ни на кого указывать пальцем, но будьте уверены, они не раздумывая вломятся сюда и заберут всё, что у меня есть. Потому и приходится запираться. После таких слов Уайлдерман почувствовал, что спорить с ней будет трудновато, разве что ради чистого упрямства, но портить отношения с хозяйкой ему никак не хотелось. Он не раз ловил себя на мысли, что на самом деле жители деревни лишь терпят его присутствие и могут в любой момент поставить его на место, а то и просто побить, зная, что за это им ничего не будет. Правосудие было в Хероне весьма малопонятным словом, напоминая собой лишь пережиток прошлого и завися в основном от родственных связей и непрекрытого подкупа. Это ещё в лучшем случае, а в худшем и наиболее типичном от готовности того или иного человека на личную месть. При мысли об этом Элиоту пришла на память некогда существовавшая в Европе практика дуэлей, хотя в данном случае, как он полагал, Проблемы чести и достоинства, видимо, отнюдь не играли главной роли. Убедившись в том, что совсем не страх перед дикими животными руководил действиями миссис Джовит, запервшись с наступлением темноты все двери, он почувствовал ещё большую решимость проникнуть в эту будоражащую его тайну. На следующее утро, специально поднявшийся с рассветом, он бесшумно спустился по лестнице и увидел хозяйку торопливо отпиравшую входную дверь. При этом женщина была настолько поглощена данным, видимо, непростым занятием, что даже не заметила, постояльца. Справившись наконец с последним замком, она осторожно приоткрыла дверь и устремила на улицу напряжённый взгляд. Похоже, не заметив ничего настораживающего, она широко распахнула её и наклонилась, чтобы поднять стоящее на обшарпанном крыльце эмалированное блюдо. Охваченный любопытством, Элиот попытался разглядеть, что на нём лежит, но успел заметить лишь смутный красный мозол или пятно. Хотя это вполне могло оказаться игрой зрения, схватившего от блеска луча солнца, которое только-только начинало восходить над холмами. Не успела мисс Джовит обернуться, как он проворно взбежал на второй этаж дома, после чего, нарочито громко ступая, снова спустился по лестнице и пожелал хозяйке доброго утра. После коротких, но обязательных фраз насчёт погоды он вышел наружу, окунувшись в ещё прохладное, но приятно освежающее утро. По узким улочкам плавали остатки тумана, и прорывавшиеся сквозь него лучи солнечного света, подобно каплям расплавленного золота, играли на стёклах распахнутых окон. Медленно шагая по щербатым мостовым, он невольно обратил внимание на то, что перед дверями других домов тоже стоят тарелки и подносы, некоторые из которых разбиты, а осколки валяются в канаве, пролегающей посередине улицы и упирающейся в забитую илом и мусором решётку. Внезапно Элиот понял, что на этих блюдах лежало мясо, сырое мясо, на что ясно указывали оставшиеся на них кроваво-водянистые разводы и пятна. Но зачем же буквально каждая обитатель деревни оставлял за порогом столь дефицитную еду, когда сами они, особенно обитатели зловонных лачуг, жили впроголодь? Подобное поведение, в реальности которого у него не оставалось никаких сомнений, показалось ему крайне нелепым. Зачем, зачем они выставляли наружу еду и главное, кому она предназначалась? Животным, из страха перед которыми жители деревни не решались по вечерам выходить из дому, вместе с тем явно приманивая их предлагаемой пищей. Полнейший абсурд. Кроме того, ему было достоверно известно, что жители Хирона не отличались особой любовью ко всякому зверью, скорее даже наоборот. Как-то раз ему довелось увидеть, что осталось от одной собаки, а это была весьма свирепая помесь волка да вовчарки, которая принялась однажды субботним утром приставать к прохожим на рыночной площади. Её изородованные Искромсаное окровавленное тело, с которого местами даже отслаивалась шкура, стало почти неузнаваемым под ударами десятка или больше тяжёлых сапог, с возмущением и ненавистью втаптывающих её в булыжную мостовую. Но тогда почему же эти люди, питавшие лишь неприязнье и презрение к своим собственным животным, проявляли столь неожиданную благосклонность к опасным и таинственным зверям? Впрочем, он отнюдь не питал особых надежд на то, что хоть один из них с готовностью даст ответ на столь мучительный для него вопрос. На памяти были неоднократные, но от этого не ставшие удачными попытки расспросить их о причинах появления на дверях и окнах всех этих запоров и засовов. В общем, Уайлдерман постепенно пришёл к выводу, что существует лишь единственный способ попытаться приподнять завесу, скрывавшую тайну. И заключался этот способ в том, чтобы самому подглядеть, кто же приходит за едой. Начав готовиться к ночному бдению, он вернулся в свою комнату и провёл остаток дня за разбором сделанных ранее записей и дополнением одной из глав будущего научного трактата. Скорее стало темнеть. Улицу заполнил густой туман, который стал проникать даже в комнату, растекаясь по ней мутной дымкой. Он распахнул окно, Реша шо таких мощных запоров на нём не было. Третий этаж всё-таки. И стал молча проклинать эту белую завесу, хотя и не терял надежды, что она всё же не помешает ему удовлетворить жгучее любопытство. Наконец солнце окончательно скрылось за затянутыми туманом холмами, и почти сразу же послышались характерные звуки. Люди приоткрывали двери своих домов, но каждый из них при этом хранил гробовое молчание, не проронив ни слова. До него донеслось лишь приглушённое постукивание тарелок о тротуар, после чего двери поспешно захлопывались и накрепко запирались. Наконец, утопающую в тумане улицу окутала полная тишина. Могло показаться, что жизнь вообще прекратилась. Единственное исключение каминные часы, стоящие в его комнате, и монотонно отсчитывающие секунды и минуты. Внезапно что-то привлекло его внимание. Взглянув поверх обшарпанного подоконника вниз, он поначалу не смог ничего разобрать. Улицу застилал густой туман. И всё же он заметил, что по мостовой передвигается какое-то существо или существа. При этом они издавали странные пугающие звуки. Совсем не похожие на приглушённый шорох диких кошек или собак, вышедших на тропу ночной кровожадной охоты, нет. Доносившиеся до его слуха звуки казались совершенно незнакомыми, чем-то походя на посвистывающий скрежет ползущего животного, вяло передвигающегося по булыжной мостовой. Год вот с шумом перевернулась и ударившись дном, загрохотала по улице оловянная тарелка. Пока наконец не остановилась у края высокого тротуара прямо под окном гостиницы Эллиот. Он ещё больше вытянул шею и увидел тёмное, похожее на тень существо, массивные очертания которого выплыли из тумана. На несколько секунд снова воцарилась тишина, пока существо это не обнаружило пищу и не принялось пожирать её. Собравшись с духом, Эллиот Уэлдерман Закричал так громко, как только хватило сил. Ему хотелось отпугнуть странное создание. Едва эхо его крика заметалось между домов, и уткнувшись в стоящую в конце улицы церковь, начало затихать, наполняясь с каждым новым отголоском всё более и более жалостными и трогательными нотками, как опять наступила тишина. Но лишь на мгновение. Тут же он расслышал шорохи. явные исходящие от ползавших внизу существ. Их становилось всё больше, которые приближались по улице, оставляя тарелки со своей едой и устремляясь к гостинице миссис Джовит. В этот самый момент послышалось их дьявольское, омерзительное из-за своего явно нечеловеческого происхождения, наполненное самыми гнусными чувствами похихикивание. в котором словно воедино смешались ненависть, похоть и столь удивившая Велдермена ненасытная алчность. И так отчётливо обозначились все эти эмоции в слабых, нечётких шорохах, доносившихся снизу, что Элиот почувствовал, как где-то в глубине его сознания начинают подниматься волны лихорадочной паники, а лицо покрывается каплями пота. Выждав момент секундной внутренней борьбы, он издал повторный крик и сам услышал, как сорвался от страха его голос. Тут же снизу, со стороны основания дома, послышался слабый скрежет, словно какое-то тяжёлое тело пытается преодолеть шаткую преграду. На улице появлялись всё новые тени, которые, извиваясь, подкрадывались к гостинице и скреблись о её стены. Содрогаясь отбивши его нистовы дрожи, Элиот наконец понял, зачем нужны были все эти засовы и замки, и почему никто из жителей Хирона с наступлением темноты не заговаривал и не покидал своего дома, умышленно создавая вид, будто деревня обезлюдела. Но теперь вся маскировка рухнула. Они знали, что он здесь. Они услышали его. Уайлдерман схватил со стола тяжёлый фолиант в жёсткой обложке и швырнул его вниз, стараясь попасть хотя бы в одного из пользующих существ. И действительно попал. Раздался звук, как будто в грязную лужу упал большой камень, сменившийся похрустыванием, словно ломались тонкие хрупкие кости, попавшие под острые края переплёта. И сразу же Завещие шорохи переросли в мощное нарастающее крещендо отвратительного ликования. Пронзительный вопль, столь же нечеловеческий, как и все остальные звуки, но несущий в себе гнусный отголоски агонии и ужаса, эхом заметался вдоль тёмной улицы. И всё же, несмотря на то, что крик этот мог бы разбудить даже мёртвого, ни в одном из окружающих домов не зажёгся свет. И никто не выглянул наружу, чтобы хотя бы узнать, в чём дело. Все, став не в двери, остались запертыми. Неожиданно налетевший, хотя почти сразу же угасший порыв слабого ветерка успел чуть разогнать клубы плотного тумана, так что Элиоту удалось получше разглядеть ночных визитёров. На какое-то мгновение ему показалось, что он видит странных животных, какие-то гибриды, но затем понял, Что это нечто необычное. Это были не люди, но и не звери. Это было что-то совершенно противоестественное, дикое порождение этого тёмного мира, в котором они обитали и из которого пришли сюда. С огбенными, с мощными спинами, тяжело нависавшими над низко опущенными и прижатыми груди головами, они медленно волочали свои тела. изредка подтягиваясь на тощих, скелетообразных руках за стены домов. Когда чудовища поднимали их, устремляясь ввысь, к лившемуся из комнаты Уайлдермена рассеянному свету, он видел их белесую, лепрозную, покрытую крошащимися струбьями и словно изрытую гниением кожу. Их сужающиеся гангренозными обрубками пальцы медленно и как-то болезненно сжимались и разжимались, куда налетевшие невесть откуда клубы тумана в очередной раз не поглотили их в своей непроглядной призрачной мгле. Вновь в полускрытые белёсом саваном, Эллиот успел заметить, что тени стали сходиться в одном месте, которое с каждой секундой очерчивалось всё более отчётливо и ясно. И неожиданно, словно в приступе всепоглощающего, обжигающего страха, он осознал, что именно происходит. Медленно, совсем вяло, но неуклонно они забирались друг на друга, образуя живой бугор, вершина которого тянулась к его окну. Он швырнул в них ещё одну книгу, потом ещё и ещё, с каждым разом вкладывая в бросок всё больше отчаяния и ярости. Но несмотря на то, что тума оobrушивались на их вздымавшиеся головы всей своей тяжестью, живой холм продолжал расти. А из самых отдалённых глубин, утопавшей в туманной мгле улицы в сторону гостиницы, продолжали подползать, волочиться новые тени. Уайлдермен в панике отпрянул от окна, захлопывая ставни, плотно затворяя рамы, щёлкая запорами. Ощутив внезапный приступ тошноты, он метнулся в угол, где на столике стоял таз с водой, и там его желудок отчаянно вывернуло наизнанку. Всесехинье за окном становилось всё громче, ближе. Неистовое в своём невообразимом омерзении, оно с каждой секундой переполняло Элиота отчаянно нараставшим чувством ужаса. спотыкаясь на нетвёрдых ногах, скованных напряжением борьбы с усиливающейся паникой, он всё же добрёл до стоящего в центре комнаты письменного стола, сел на стоящий рядом стул, судорожно вцепившись в его край, и устремил невидищий взгляд на забранное ставнями окно. Лицо его сводили судороги, а глаза всё яростнее и жёстче пытались вглядеться в желкую твердь стекла. предчувствуя и страшась конца этого ожидания, их неизбежного прихода. А снаружи продолжало доноситься все то же невнятное, дьявольское, нечеловеческое хихиканье, становившееся все громче, пока его неожиданно не сменил звук царапающих дерева когтей. Ставни задрожали, потом затряслись, едва удерживаясь на разболтанных петлях, и казалось, готовы были вот-вот рухнуть внутрь комнаты. И в конце концов рухнули. Мириады зловещих, вожделенных воплей мигом заполнили комнату. Сначала они смешались с безумным криком, воплощавшим в себе весь человеческий ужас, отчаяние и агонию. но постепенно стали заглушать его, словно заслоняться борт, пока наконец на первый план не выплыли новые звуки, звуки разрываемой плоти, клацанье зубов, чавканье. На следующее утро, когда ленивое солнце вознеслось наконец над верхушками сосновых лесов на горизонте, Двое посторонцев миссис Джовит взломали дверь комнаты у Элдермена, поскольку все попытки хозяйки комнаты достучаться до него закончились безрезультатно. Пока мужчины били и ломали дубовые панели, она стояла сзади, дрожа от страха при воспоминании о ночных воплях, которые доносились в её комнату, где она лежала с открытыми глазами, переполненными безумным страхом. Судя по красным глазам постояльцев и застывшему на лицах обоих мужчин выражению тревоги, спать им тоже не пришлось. Наконец, дверь поддалась и со скорбным скрежетом завалилась внутрь комнаты. Мужчины застыли на месте, почувствовав отвращение и подступив шуташную то, а миссис Джовит издала протяжный крик. В комнате царил полнейший беспорядок. Всюду валялась поломанная, перевёрнутая мебель, на которой виднелись глубокие царапины. Просто не были изодраны в клочья. Среди кровавальной мешанины обрывков книг, рукописей, обломков карандашей, лоскутьев ткани лежали останки человеческого скелета, части которого валялись по всей комнате. Несмотря на то, что обстоятельства смерти Олдермена никоим образом не наводили на мысль о самоубийстве, именно такой вердикт по данному делу был вынесен судебным дознавателем, жителем Хирона, торжественно объявившим его 4 дня спустя под тускло освещёнными сводами деревенской управы. Вопреки отчаянным попыткам многочисленных родственников Уайлдермена получить разрешение проститься с телом покойного, все они были отклонены судьёй, а тело по его же указанию было поспешно предано земле на местном кладбище неподалёку от деревни. Своё решение судья мотивировал тем, что поскольку покойный решил покончить с собой, утопившись в протекавшей по близости реке, а тело его было выловлено лишь спустя неделю, Но за это время пришло в такое состояние, лица зреть, которое не рекомендовалось даже ближайшим родственникам. Постарайтесь запомнить его таким, каким он был при жизни, сказал морщинистый старик, нервно протирая очки в металлической оправе. А отнюдь не таким, каким он стал после смерти. Тем временем, незамеченный посторонними визитёрами церковный служка завершил свою обычную повседневную работу, разровняв и уплотнив рыхлую землю на свежей могиле на диковатом и мрачном кладбище, после чего прочитал себе под нос никому не нужную молитву и отправился домой ужинать. Дэвид Райли «С наступлением темноты» Рассказ читал Олег Булдаков Персонаж Ольга Усова